Глава 1 Вторник. 15 апреля 1975 года. Утро. Первомайск. Улица Чкалова. Весна потягивалась в дремотной истоме. Робкая и ногая, она нежилась на мягкой травке, опушившей чернозем, стыдливо прикрываясь кипенно-белыми кружевами цветущих абрикосов. Голым ветвям не хватало сквозистого зелёного марева. Им деревья окутаются чуть позже, как только распустятся первые клейки и листья, но почки уже набухали, словно соски взволнованной девушки. Где-то далеко на простуженном севере, под Псковом или Ленинградом, в эти самые дни начинался ледоход. Рыхлые Раковистые льдины лопались, натужно трогаясь с места, и ясное синее небо удоволенно смотрелось в талые воды. А здесь, на югах, земля мреет от благодатного тепла. Не того сугрева, что в средней полосе зыбкого и неверного отшагнешь с солнцепёка в тень и сразу мурашки. Нет... Держится устоявшийся плюс. Лучезарный воздух истекает запахами буйной жизни, Полузабытыми за зиму. Они будоражат воображение И дают волю шальным желаниям. Щурясь на яркое спелое солнце, Я оглядел школьный двор. Асфальтированные дорожки, Клумбы с полегшими космеями И сохшими на корню, выкрашенная серебрином статуя девочки с лейкой. Юрки и первоклашки сновали, как мелкая рыбка в пруду, вопили тонкими голосками и бесились. Растрепанные мальчишки дергали нарядных девчонок за косички, а те давали сдачи, лупили обидчиков портфелями. Пузырящиеся рубашонки, пышные банты и кокетливые фарточки белели на показ — не прячась под пальтишками и шапками. Теплынь, крепко зажмурившись, я подставил лицо лучам. Звездный жар мигом впитался незагоревшей кожей. Вот бы еще нутром согреться. Грянул звонок на урок, мешая бравую набатную трель со старческим дребезгом. Пора. Вопящие малолетки чуть не снесли меня в монументальных школьных дверях. Я быстро поднялся наверх по широкой лестнице с изшарканной ковровой дорожкой. У нас по расписанию урок начальной военной подготовки, а Макароныч терпеть не может, когда опаздывают. гулкие отголоски метались по школьным коридорам, разнося стихавший говор и топот. Сворачивая мимо большого зеркала на втором этаже, где скоренько хихикающие семиклассницы, Я глянул на свое отражение. Не хотелось входить в образ Пьеро. Да нет, лицо как лицо. Сжатые губы, жесткий взгляд. Не совсем в тему для шестнадцати годиков, но мне нужно. Меня девушка бросила. Услыхав далекий командирский голос военрука, прибавил шагу. В классе НВП чьи стены завешаны плакатами на армейские сюжеты, наблюдалась та же веселая возня, что и пара этажей ниже в царстве октябрят. Комсомол тусовался. Красавица Рита аккуратно и сосредоточенно складывала шпаргалку. Общественница Алла Безродная, наш кудрявый комсорг, строчила заметку для стенгазеты. Дрочливый сосна гнул к партии соседа, вечно мятого Дэна. Тот сопел и бубнил уныло. «Я тебя трогаю! Я ж тебя не трогаю!» На свободном пятачке у доски лощеный Женька Зинков разучивал Йоко Гери с дюхой Жуковым, лохматым ясноглазым крепышом. Выходило не очень, хотя выкрик «Ки-я!» в их исполнении звучал весьма натурально. «Миха, здорово!» крикнул чернявый Паша-почтарь, пробегая мимо и сутулясь, словно под обстрелом. «Привет — Привет! — роняю вдогонку. — Здравствуй, здравствуй, пень лобастый! — с задорной наглостью продекламировал Денчик, вырываясь из цепких рук Юрки Сосницкого, но я не поддаюсь на провокации. — Миш, ты по матеме сделал? — нарисовался Костя Куракин, прозванный Квочкой, и заныл просительно. — Дашь скатать? «Да там ничего сложного. Достаю из сумки тетрадь. На!» «Сейчас я!» — радостно засуетился Квочка. «Я быстро!» «Давай!» Увидав меня, Тимоша заразовелась, глянула виновата, а я, сохраняя на лице серьезное выражение, подмигнул ей. Зиночка сразу заулыбалась. Инна сидела рядом с нею, спокойная и отрешенная, теребя кончик роскошной золотистой косы. Бросив на меня рассеянный взгляд, девушка уткнулась в учебник. Я почувствовал горечь. Еще позапозавчера у меня было счастье, а теперь она его отняла. «За что?» — спрашивается. Плотнее сомкнув губы, я уселся за опустевшую парту. «Не люблю слово «страдание», слишком оно затаскано». Переживал, да, хотя зла на инну не держал. Понимал же все прекрасно. Возраст, знаете ли. Воскресенье провел, как в чаду. Даже запашок гари витал. То обида накатывала и в глазах пекло, то подступало чувство потери, и тогда меня выедало, выгрызала кручина, окуная в слепой мрак безысходности. А порой в моей бедной голове проились пленительные образы порхали розовыми бабочками изгибаясь округло и дразняще хотя я не видел ину даже в купальнике ну а фантазия на что ки я чего это вы тут делаете поморщилась альбина вытирая доску прямо в ухо крикнул так полагается важно пропыхтел андрей неуклюже опускаясь в стойку ддзенкуцудачи «Это карате!» «Какое еще карате?» — удивилась Ефимова. «Балет, что ли?» «Фи!» Зенков манерно сморщил нос и веско добавил, снисходя к простушке. «Не путай приемчики с фуэте!» «Ой, ты подумаешь!» — фыркнула Альбина, кладя тряпку. «Детский сад, штаны на лямках!» Развернувшись, как по команде, кругом, она гордо продефилировала мимо. Стрельнула глазками в мою сторону, в инкину, но смолчала, лишь незаметно для класса, положила мне руку на плечо, слегка сжимая пальцы. «Держись, мол!» Села напротив, через проход, и занялась любимым делом — изю воспитывать. «Идет!» — придушенно крикнул почтарь, заскакивая в дверь и падая на свое место. В класс стремительно ворвался военрук. Невысокий, в меру упитанный, с пышными усами и при полном параде. «Здравствуйте, бойцы!» — бодро воскликнул он. «Здравия желаем, товарищ майор!» — дружно ответил класс. «Вольно!» — сказал Марк Аронович с забавной важностью. «Сегодня мы будем изучать автомат Калашникова». Одноклассники оживились, подняли шум, задвигались, а макаронович торжественно отпер самодельный облупленный сейф и вынул парочку АК-74. Мои друзья даже привстали, чтобы лучше разглядеть настоящие огнестрелы. Мне было неинтересно, в армии насмотрелся, да и не до того. Я обдумывал действительно серьезный проект для центра НТТМ. Через силу обдумывал, вопреки, на зло. Амурные нелады отлично мотивируют. Что там тюнингованный ишь до да сумка на колесиках? А не замахнутся ли нам на сверхпроводники, на высокотемпературные? В ТСП это вам не хухры-мухры, тут Нобелевкой пахнет. Да черт с нею с премией, кто же вручить школьнику, но слава-то придет». А мне известность нужна срочно, просто позарез. Публичного человека куда сложнее упрятать в какое-нибудь секретное узилище со всеми удобствами. Но не верю я, что Андропов бросил меня искать. Это же его долг, его обязанность найти и обезвредить. Макароныч увлеченно повествовала о спусковых механизмах и прочих интересных вещах, а я погрузился в омут памяти. Проще всего сработать сверхпроводящий купрат из оксисе висмуто-стронция-кальция-меди. Главные компоненты найти легко. К тому же, у зёрен висмутовой керамики ровные края, они как детские кубики. Хватит простого сжатия, чтобы их упорядочить. Нет, лучше по-научному текстурировать. Всё портит один мерзопакостный изъян ток в биско. Сокращённое название ВТСП из оксидов висмута, стронция, кальция и меди произносится как биско. YBCO упрощённая формула сверхпроводника из иттрия, бария меди. Упорядочивание структуры, текстурирование сверхпроводника необходимо для уплотнения и нужной ориентации кристаллитов, поскольку при прохождении тока В ТСП зазор между зернами должен быть меньше характерного размера куперовской пары, от долей нанометра до нескольких нанометров. Очень уж быстро падает с ростом внешнего магнитного поля. Ну и толку тогда. Лучше все-таки попробовать ИБКО. Хотя там кристаллы больше на бильярдные шары похожи. Замучишься текстурировать. А мы их под пресс сдавим в таблетку. И вуаля! На некоторое время я выпал из реальности, блуждая по этажам мироздания, спускаясь все ниже, туда, где кванты правят бал. Там даже таблетка из металлооксидной керамики, крохотная, как двухкопеечная монета, маленький космос. Холодное дыхание жидкого азота замораживает и сближает. Все электроны таблеточного пространства гуляют куперовскими парами, Бешеный вихрясь в могучем токе, они выталкивают вон магнитное поле, справляя эффект Мейснера. Куперовская пара — квазичастица из двух электронов, переносчик заряда в сверхпроводниках. Впервые спаривание электронов было предсказанным Леоном Купером в 1956 году. Эффект Мейснера заключается в полном вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника, что делает возможной квантовую левитацию. Та же таблетка сверхпроводящего Купрата парит над постоянным магнитом. А ниже электронного неистовства в темном подвале Вселенной таятся чудовищные энергии, сплачивающие пространство и времена. «Гарин!» строго окликнул военрук. «Да!» очнулся я от физических грез по классу прокатился смех озенков мявшийся около учительского стола с надеждой глянул на меня в руках он держал затвор разобрать приказал макаронович вручая мне коллаж и собрать есть товарищ майор хладнокровно ответил я время засекать прищурился воин рук а давайте Майор поднял руку, глядя на часы, и дал отмашку. «Начали!» Ухватив автомат за цевьёй левой рукой, правый я взялся за рожок, большим пальцем нажимая на защёлку и вынул его. Выставил переводчик в положение ОД, отвёл рукоятку затворной рамы назад. Ага, патронник пуст. Спустил курок с боевого взвода, выудил пробирку пенала, отделил шомпол, Крышку ствольной коробки, затвор. Вскоре все части лежали на столе. Я даже дульный тормоз-компенсатор свернул. Мельком полюбовавшись разложенными деталями убойного механизма, быстренько собрал их в обратном порядке и поставил АК на предохранитель. «Готово!» Макароныч засек время. «Однако!» — крякнул он. «Тридцать шесть секунд!» Пять с плюсом. Молодец, Гарин, садись. Я кивнул и вернулся на место. Пять так пять. Близняшки с передней парты оглянулись голова к голове. Законно, восхитилась Маша. Картина — защитник Родины. Я так ни за что, ни за что не сумею. Света молча кивнула, поддерживая сестричку, и улыбнулась мне, как только она умела. Мягко, ласково, и в то же время с легчайшей грустинкой. Для девушек норматив пониже, успокоил я обеих, оглядел на одну светланку, словно отвечая на невысказанное. Чинный порядок как будто отменили. Бойцы толпились у стола по очереди, расчленяя бедный калаш. Гвалт болельщиков с советчиками полнил класс, и военрук говорил на повышенных — «Аля, не отделяй затвор от рамы одной рукой!» «Женя, не бросай части, как попало! Это оружие, а не мясорубка!» «Эй, эй вы что, совсем?» «Контрольный спуск делают с наклоном, а не целясь в окно!» «Куда лезешь, моншар?» — куртуазно произнес Жека, отпихивая Изину руку загребущую. «Моя очередь!» «Чё это?» — возмутился диновицер. «Я первый!» «Вас тут не стояло!» хохотнул дюха оттирая мелкого курчавого и лупоглазового изю точка иша дай посмотреть бесцеремонно вклинилась рита мальчишки шарахнулись под напором ее бюста как тюлени от ледокола женька угодливо вручила автомат девушке, и сулима благосклонно кивнула принимая подношение а чей это затрепыхался изя отвалимая черешня Небрежно выразилась Рита, взвешивая АК-74 в руках. Чтобы сосредоточиться, мне понадобились ручка и листочек. Берем окись Итрия, углекислый барий, окись меди. Что там еще? Возвращался я памятью в святые девяностые. Тщательно размалываем шихту, прессуем и весь день отжигаем при девятистах градусов с хвостиком плавно поднимая нагрев градусов по 100 в час. Снова все перемалываем, порошок под пресс, чтобы уплотнить керамику, и отжигаем таблетки, поддувая кислород. Только остужать надо медленно-медленно, так что весь процесс затянется надолго. Придется ночью дежурить за термометром, следить за подачей О2 и будет нам счастье. Раздраженно скомков листок, я чуть не запулил его в угол, но вовремя тормознул замах. Какое счастье, дурака кусок! Где ты его видишь? В текстурированной бляшке сверхпроводника я медленно выдохнул. Все, хватит гордыню тешить. Сегодня же поговорю с Инной. Прямо на перемене. Словно потворствуя моему желанию, Грянул звонок, отзываясь гулким эхом. Детки в клетке разом всполошились, загомонили, готовясь вырваться на краткую волю. — А стрелять когда? — крикнул сосна, дергая молнию на пухлой папке. — У вас сборы двадцатого. Вот тогда и постреляете. Макароныч сгреб автоматы и сунул их в сейф. — Вольно. Разойдись. Одноклассники повалили вон, галдяя, перекрикивая друг друга, устраивая в дверях веселый затор, а я оглянулся на Инну. Девушка флегматично собирала портфель, обиженно надув губки. На белые лямки фартука, словно ранка, краснел комсомольский значок, а между бровей залегла печальная складочка. Бросив взгляд в спину выходившему военруку, я встал. Холодок струйку истек по хребту. «Инна, я ни в чем не виноват перед тобой». Заговорил с чувством, подбираясь ближе. Наташа просто моя знакомая. Зимой я ей серьезно помог, и с той поры мы не виделись. А тут вдруг встретились. Ну, обрадовалась девушка, ну, бросилась целовать. И что с того? Я никогда тебя не обманывал, ты же знаешь. И люблю одну тебя. Я... Инна стояла тихая, будто потухшая и вдруг силой швырнула портфель на парту. «Не знаю!» — тонко выкрикнула она. «Не верю! И не люблю!» Я метнулся на перехват, обнял, прижал к себе. «Ну что ты такое говоришь?» — забормотал, торопясь высказаться. «Инна!» «Пусти!» — девушка яростно вырывалась. «Пусти сейчас же!» Высвободив руку, она влепила мне пощечину. «Ненавижу!» Исказились ее вздрагивающие губы. «Ненавижу тебя!» «Да постой же!» Я силой обхватил извивавшуюся дворскую. «Ну послушай же ты меня!» «Пусти, сказала!» Сдавшись, я молча отступил. Девушка схватила портфель и выбежала из класса. А меня скрутило такое отчаяние, что я не справился с собой. Горючие слезы так и брызнули. Безобразно скривив лицо, упрятал его в ладони, и плечи мои жалко затряслись. Я шипел, ругался шепотом, но едкая влага по-прежнему жгла мои глаза. Все кончено. В душе разверзался космически черный провал, лишая надежд, утягивая мечты за горизонт событий. «Ну вот зачем?» прорывалась на взрыд. «Зачем?» Я стоял, горбясь и шмыгая носом, ладонями возя по щекам. Прилив амока схлынул, оставляя тоскливое безразличие и опустошенность. «Все кончено. Пусть». «Спасибо, Настя», положила в кармашек пиджака выглаженный носовой платок. Мягкая ткань впитала горючую мокроту отирая зудящую кожу. Умылся бы спаситель СССР, подумал с изрядной порцией желчи. Выцепив сумку, я поплелся в туалет. Вечер того же дня, Первомайск, улица Революции. Дворовые качели монотонно уныло скрипели и ржаво взвизгивали, мотаясь под весом голенастой девчонки. Остывающий воздух ворошил ее пушистые волосы, распущенный алый бант полоскался вымпелом то за худенькой спинкой, то перед довольным личиком. «И на!» — доплыл мамин зов. «Домой!» «Еще пять минуточек!» «Домой! Поздно уже!» «Иду!» С силой притянув стальные ворота гаража изнутри, Я нервно махнул рукой, срывая злость на выключателе, заляпанном краской. Да будет свет! Резкая вспышка из тесной коморки, которую дядя Вова называл комнатой отдыха, раскаталась с желтой ковровой дорожкой, загоняя мрак в темные углы. В гаражном боксе было тепло и даже уютно. Гудел огонь в самодельной буржуйке, изгоняя застоявшуюся волглость красный накал, жарил в печные щели и отражался митущимися бликами на пыльных экранах сломанных полуразобранных телевизоров, что прогибали полки стеллажа напротив. Еще б москвич стоял на смотровой яме для полного антуражу, но не получалось у семьи Гариных накопить и машину купить, как взывала реклама в сберкассе. «Только тысячонку подсоберем, дачу надо строить». Опять начинаем откладывать. Стойко держимся полгода, и тут новый соблазн. А не махнуть ли нам в Крым? Конечно, махнуть. Коктебель, Ялта, Севастополь. Число полученных впечатлений обратно пропорционально сумме сделанных накоплений. Ничего, будет и на нашей улице праздник, прокряхтил я, водружая на верстак, механический реликт, Пиш-машинку 1934 года выпуска. Ундервуд-универсал обошелся без сложного ремонта. Так только винтики подкрутил, пружинки заменил, очистил буквенные колодки, подтянул, смазал и вуаля! Главное бумаги не коснуться, не наследить. Лист я вставлял в хирургических перчатках, а вот колотить по клавишам удобнее голыми пальцами. Сам издатовцы, что перепечатывают брехливые эпохалки Солженицына, уверенны. Отпечатки литер всех пишущих машинок хранятся в КГБ. Вот и писаются от страха, заслышав неурочный звонок в дверь. «Зря мокнут. Все шрифты не учтешь. Да и кто мешает их перебить? Что я и сделал, кстати, а то мало ли». Разогнав тяжкие мысли, раившиеся в голове, будто мушня над вареньем, присел на табуретку в позу пианиста и заерзал. а дверь!» «Конспигация, конспигация, конспигация!» и — как завещал великий Ленин. Выглянув из комнаты отдыха, я убедился зримо. Мощный засов задвинут, враг не пройдет. «О, окна же еще!» На улице смеркается, а у меня тут яркая лампа-соточка. «Господи, как же ты мне надоел!» — подумал утомленно. Я плотнее прикрыл ставни, вводя режим полного затемнения, и вернулся на табурет, умял седалищем неровно вырезанный кусок истрепанного поролона. Чучело буркнул, адресуясь к себе, — и заправил чистый лист полупрозрачной папиросной бумаги. Подметное письмо. Все, как в книжках про попаданцев. Поправив лист, я стянул перчатки и защелкал клавишами, посматривая, не кончается ли строка. Это тебе не ворд-процессор, переноса не будет. Лишь механизм звякнет жалобно, и все, вышел за поля. Надо успеть до темна выдать аналитическую справку по арабо-израильскому конфликту. Хочется еще и африканский рок зацепить, но тогда у меня не письмо получится, а бандероль. Дергая рычаг интервала и вовремя перебрасывая каретку, я печатал. Уважаемый Юрий Владимирович, извините за рубленный телеграфный стиль, экономлю место. Мне одному известны губительные последствия советской внешней политики мы продолжим нести потери репутационные финансовые и человеческие если не перестроимся нам ссср выгоден курс на деконфликтацию с западом он принесет значительные мирные дивиденды например существенно сократит расходы на оборону для зачина скажу какойлин должна бы придерживаться кпсс на Ближнем Востоке. Не обязательно дружить с тель но будет полезно занять хотя бы нейтральную позицию в арабо-израильских разборках. Официально, а неофициально разваливать ФАТХ и организацию освобождения Палестины, не гнушаясь ликвидациями, всячески способствовать присоединению к Израилю западного берега реки Иордан, Иерусалима и сектора Газа. Развивать мультикультурность в общей среде евреев и арабов – это все должно стать долговременной программой замирения. Но есть и актуальная задача – тайно поддерживать партию труда Авада и ее лидеров Голду Мейер, Ицхака Рабина, Шимона Переса. Цель – не допустить прихода к власти в 1977 году блока Ликут и ястреба Менахима Бегина, который покончит с социалистической ориентацией Израиля, пусть и слабо выраженной. Я размял пальцы. Ох уж этот мне Ближний Восток! Истоптанный перешеек между полудикой Африкой и разноликой Азией, безрадостная пустыня, выжженная солнцем, за которую упрямо цеплялись древние народы чьи имена стерлись прежде Ветхого Завета. Люди гибли за эту землю, обетованную с начала времен, под безжалостным накатом фараоновых колесниц, от заржавевших на крови римских клинков или убийственных пулеметных очередей. Здесь лакомо шелестят нефтедоллары и туго-натуго завязываются мудреные узлы противоречий, распутать которые не в силах ни один смертный а я все таки попробую юрий владимирович предлагаю установить двухстороннюю связь набрал я под конец получаю от вас шифровку по радио с вопросами и отсылаю письмо с ответами ну или делаю закладку Одноразовый шифра блокнот раздерганной на страничке прилагается буду на приеме по субботам ровно в три часа дня Я снова натянул перчатки, умял листочки письма и вложил их в конверт с хвостливыми буквами АВИА. «Двадцать против одного, что чекисты ухватятся за вариант, спрашивайте, отвечаем. Подсуетятся, и денька через три я приму сообщение номерной радиостанции из Москвы-матушки, как Штирлиц». «Что б ты еще придумал?» — забрюзжал я в манере старого сварливого деда. Тоже мне, нелегал из будущего, выискался. Открыв лязгнувшую печную дверку, раздраженно пошурудил кочергой, мешая тлеющие угли. Дымное амбре сгоревшего антрацита нахлынуло, перебивая земляной запах картошки. Я еще на каникулах поднял корнеплоды из погреба и пересыпал в ящики. Пусть картопля постоит в тепле, ростки выпустит. На Дальнем Востоке мы этот второй хлеб в мае сажали, а на Украине самое время — конец апреля, скоро на дачу. Выключив свет в комнате отдыха, осторожно сдвинул засов. Солнце закатилось, и кисейный сумрак уравнял сияние с тенью, бессовестно утаивая краски. Лишь последний свет зари цеплялся за одинокую тучку в вышине, заставляя ее стыдливо олеть доналиваться да нежным румянцем. Луч бледнел, пока не угас, и хмара тут же поскучнела, подурнела, распухая в серую кучевку. «Изнемогла!» — пробормотал я, следя за гульнувшим облачком. Из жара страсти вернулась вновь в охлад и явь. Вечерняя свежесть одолела теплоту, и я поднял воротник куртки. А после прогретого гаража. Никого вокруг, даже голосов не слыхать, только за окнами пересветы. Люди пищеварили, любились или смотрели хоккей по телеку, как там чехи шведов лупцуют. Как раз шла трансляция матча с чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и ЧССР. Заперев дверь, я не спеша пошагал к ресторану «Южный бук», что угловатой массой глыбился впереди. Из фигурных форточек приглушенно доносилась разухабистая музыка. Народ гулял на свои трудовые. Узким проходом с щелью, где держалась знобкая сырца, я выбрался на улицу Шевченко, будто шагнул с околицы сонной деревушки в центр неспящего мегаполиса. Здесь горели узорные чугунные фонари, чередуясь с ветвистыми каштанами. Пульс вечернего города чистил. От вокзала долетали гулки и зова диспетчера. Желтея окнами, отходил скорый поезд, а к остановке на углу подкатывал канареечного окраса лиаз, утробно взрыкивая мотором и некультурно пшикая тормозами. на улице Людно и суетно. И еще час от силы, и она опустеет. Лишь последние автобусы будут проворно сновать, нетерпеливо впуская в гулкое нутро запоздавших пассажиров. А пока первомайцы суматошно отоваривались или спешили домой. Лишь влюбленные парочки никуда не торопились. Брели сами по себе наслаждаясь погожим вечером и друг другом. Я нахохлился и пошагал к площади Ленина. Ближайший почтовый ящик между книжным и кинотеатром имени Луначарского пропустил уж больно оживленное место. Поберегусь. Ближе к площади света убавилось, и я как бы между делом бросил письмо в синий ящик, висевший у дверей магазина ткани. Сразу захотелось прибавить шагу, уйти поскорее, скрыться, но я осадил себя. Не надо выбиваться из общего размеренного ритма. И потащился дальше, почти физически ощущая, как сверлят спину недобрые взгляды. Тускло взблескивая фиолетовым, целятся объективы Аякса-12 или цинии запечатлевая странного юнца, подходящего под описание объекта, Миха. Ой, да ну их всех! Послание здорово отвлекло меня, заняло важным делом, а теперь вместо отдыха и покоя вернулись переживания. Я вдруг ощутил гнетущее одиночество, словно вернулся в полузабытое, почти нереальное будущее, где тихо старился, где развелся с любимой женщиной, похоронил отца, а между мной и матерью Между мной и сестрой наросла мертвая зона отчуждения. За месяцы, проведенные здесь и сейчас, в светлом прошлом, я привык к старому новому бытию. Мне было приятно выполнять работу над ошибками, исправлять огрехи, сделанные в бывшей жизни, и не допускать очередных житейских помарок. И все же вернуться в семьдесят пятый насовсем не получалось. Я по-прежнему ощущал себя гостем из будущего, таким добрым оборотнем, который лишь притворяется своим сыном, братом, одноклассником. А вот когда полюбил Инну, мое двоившееся я как бы слилось. Прошедшее время стало для меня настоящим, но не навсегда. Поморщившись, я поймал себя на том, что стою у ворот военного двора. Отсюда виднелся лишь краешек на пятой квартиры. Там горел свет, нагоняя розовые тени. Наташа была дома. Можно зайти в гости, девушка только обрадуется. Воровато шмыгнула юркая мыслишка. Мне даже уговаривать ее не придется. Наташка сама начнет ко мне приставать. Я вздохнул. Если ты сейчас пройдешь к военному дому, все так и будет, подумал кисло. Что, хочется? Тянет, да? Вот только после ты уже никак не оправдаешься ни перед Инкой, ни перед собой. Раздраженно передернув плечами, я направил стопы домой. Среда, 16 апреля 1975 года. День. Узбекская ССР. наманганская область. Громадный Ил-76-й. Летел почти пустой, в гулкой грузовой кабине поскрипывал рессорами маленький УАЗ-469, прозванный Бобиком, чистенький и ухоженный, как будто только с конвейера, а на жестких диванчиках, тянувшихся вдоль бортов, дремали два пассажира — она и ершов Марина вытянула стройные ноги, зачехленные безразмерными пятнистыми шароварами и откинулась на подрагивавшую стенку. Смежила веки, но глаза не хотели закрываться. Девушка вздохнула. Когда в Первомайск заявился генерал-лейтенант Иванов, главноначальствующий в управлении СПГУ, управление С первого главного управления КГБ занималось нелегальной разведкой. Однако полномочия генерал-лейтенанта Б.С. Иванова Были куда шире. Он занимал должность первого заместителя начальника ПГУ. Она насторожилась. Если этот волчара возьмется за поиски Миши, то надо быть на чеку. У Бориса Семеновича может получиться. Но едва Марина изготовилась отвечать на действия противодействия, как ее вывели из игры. «Срочно вылетаете в Узбекистан, товарищ Исаево». — серьезным тоном сказал Борис Семенович. — Вы и товарищ Ершов. В Ташкенте вас будут ждать еще двое. Умар Юсупов и Рустам Рахимов. Люди проверенные. Вы — командир спецгруппы. Действовать под видом геологов. Действовать жестко, Марина Теодоровна, как на фронте. Ершов малость партизанил в Йемене. Вы — в Колумбии и Никарагуа. Так что... Вспоминайте навыки. Надо брать языка — берите. Ликвидировать — ликвидируйте. Вам разрешены все прямые действия». Марина кивала невозмутимо, а душу разрывала надвое. Хотелось, очень хотелось снова выйти на тропу войны, зачистить отечественную мразь, но и тревога за Мишу не покидала. «Как он тут один, без Расситы?» Переживая за него теперь. Правда, и вся первомайская группа распалась. Не она одна покинула милый городишко на Южном Буге. В старой усадьбе на улице Мичурина остались лишь трое. Славин, Верченко да Вальцев, играющие Миху для завзятых театралов из Лэнгли. Немного успокаивало, что Иванов убыл в тот же день — оставив за себя Синицына. Игорь Елисеевич силен, но Миша сильнее. «Не спишь, а?» Марина вырвалась из своих размышлений и опустила взгляд. Стрепанный Ершов сидел напротив, протирая глаза. «Не спишь, говорю?» «Выспалась, в общем-то», — сухо ответила Росита. «Долго еще?» Зевая, Гриша посмотрел на часы. «Полетаем!» «Знаешь, до меня только сейчас дошло, почему именно нас перебросили на хлопковое дело!» Он протяжно зевнул, да с от отчего смутился и забормотал. «Информация наверняка от Михи, а круг посвященных не должен расширяться!» «Похоже, в общем-то!» — кивнула Исаева, делая вид, что ничего не заметила. А тебя не смущает, что нам выдали лицензию на убийство?» «Ничуть», — серьезно ответил Ершов. «Ты ушла, когда я насел на Елисеича. Много забавного узнал. В солнечном Узбекистане такое творится, что стыдно звать его советским». Марина хотела ответить, но тут огромный самолет просел, теряя высоту и спирая дыхание. «На посадку идем!» закряхтел григорий полусекретный военный аэродром сохранился под ташкентом а чтобы совсем уж запутать вероятного противника у рулежек грелись кукурузники над единственной взлетно посадочной полосой дрожал горячий воздух а вдоль высокого забора буйно цвела сирень жара едва бобик качая длинной штыревой антенны, скатился по рампе. К Марине в развалочку подошло пополнение. Двое смуглых парней, одетых в мешковатые штаны и балахонистые выцветшие энцефалитки. Аккуратные бородки добавляли фактурности добрым молодцам, похожим как горошины в стручке. Только одного отличала короткая стрижка – а другой вовсе сбрил волосы, блестя на солнце загорелым черепом. «Салом!» — жизнерадостно поздоровался Бритоголовый, и Яршов метнул в него ревнивый взгляд. «Привет!» Исаева плавно и томно заправила крупную прядь черных волос, выбившуюся из прически, насмешливо стрельнула глазами в сторону Гриши и сказала шутейно. «Специально так постриглись «Чтобы о вас не путала?» Добрый молодец с наголо обритой головой рассмеялся, блестя белыми зубами. «Угадали?» — весело сказал он. «Я Рустам!» «Рустам Рахимов!» «Умар Юсупов!» — просипел стриженный. Девушка заломила брови домиком. «А больше вы ничего не хотите мне сказать?» Умар приложил к сердцу пятерню, немо извиняясь, и загундосил простуженным голосом. «Когда олеет восток, тени длиннее всего». «К полудню они исчезают», — выдала Марина отзыв, туманно улыбаясь румяными губами. «Но «Ну, на закате протягиваются вновь», — горячо договорил Бритоголовый и чуть порозовел. «Я Марина, а вот он Григорий». Исаева сунула пальцы в кожаный чехольчик от рации. Нахмурилась, похлопала себя по карманам. Над переносицей у нее сложилась сосредоточенная морщинка. Яршов, молча, унимая в себе мавра, пожал руки пополнению. «Люди!» — озабоченно воззвала Марина. «А мою рацию никто не видел?» «Растеряша!» — бросил Григорий с благодушным укором. «Так ведь только что в руках держала», — обиженно оправдываясь сказала девушка и горестно вздохнула. «Вот что я за человек? Может, в самолете оставила?» «Ты думаешь, я помню?» — расстроенно повела плечом Расита. «Может, в общем-то». «А что за рация?» — заинтересовался Рахимов. «Да тюльпан!» — с досадой воскликнула Исаева и обреченно махнула рукой. «Все потеряла, наверное». Спецгруппа с сочувствием смотрела на своего командира. «Ищем!» — обронил Ершов, шагая к Илюшину, чьи турбины еще сверестели, перелопачивая теплый воздух. Пополнение рьяно взялось за поиски, пытливо хлопая дверцами Бобика и даже заглядывая под машину. Больше всех шебутился Рахимов, а удрученная Рассита стояла прямо посередке суматохи, как в глазу бури, наблюдала за мужским хороводом. «И что у меня за натура такая?» Гримаска, мелькнувшая на лице Марины, сменилась горьким изгибом губ. «Скажи, ворона!» «Сейчас мы все найдем!» — суетился Рустам. Но тут Григорий показался на рампе, победно взмахивая рации с тангеткой. «Пошел!» — крикнул он. «Это! Это! Это!» Быстро закивала девушка, бережно принимая тюльпан, словно живой цветок. «Рахмат!» «Я правильно сказала?» «Правильно!» — умилился Рахимов. «Хатогри!» «Рахмат!» — по-узбекски «спасибо». «Хатогри!» — по-узбекски «да, правильно». Яршов посмурнел, а Исаева, быстро блеснув на него глазами, нагнулась, чтобы туже затянуть шнурки. «Садимся!» — нетерпеливо подвел черту Гриша и мотнул головой в сторону Бобика. «Кто поведет?» «Давайте я», — сказал Умар с хрипотцой, косясь на девушку. «Давай», — кивком согласился Рустам, — «покажешь хоть дорогу к базе». «Базе?» — удивленно замерла Марина в неудобной позе. «Да так, пара сборно щитовых домиков в горах», — охотно пояснил Рахимов. «Раньше там обитали геологи». Исаева понятливо кивнула, выпрямляясь. «Едем!» За Ташкентом потянулись бескрайние зеленые поля и маки по обочинам. Даже не верилось, что на календаре середина апреля. Правда, на перевале Камчик резко похолодало, сказывалась высота, а кое-где на безлесных склонах еще лежали наздреватые шапки снега. Хмурые отвесные скалы словно вздыбились, Наросли, закрывая полнеба, А в шаге от дверцы Обрывалась пропасть, Курившаяся туманами. Даже стекла запотели, Озабочен насопел умар, Вводя тряпкой по лобовому. «Скоро потеплеет!» Гарантировал Рустам. Юсупов взялся за руль обеими руками, И Марина отмерла. Фух! Путь вниз, В раздолье Ферганской долины Был куда веселее. Уазик бодро урчал, одолевая спуск, а по сторонам все радовало глаз. Буйное разнотравье в долинах, целые луга красных тюльпанов, веселенькие рощи Орешника и Арчи на склонах гор, непроходимые заросли тугай вдоль бурливых речушек, острой пирамидальных тополей издали отмечал кишлаки. Вскоре холмы разгладились в равнину, зеленую от посевов хлопчатника. Ровные грядки агаты уходили налево и направо, сливаясь в сплошные поля цвета арбузной корки. В междурядьях горбатились хлопкоробы, вороша кетменями подсыхавшую почву. Кетмень — нечто среднее между мотыгой и тяпкой. «Умар!» — девушка без устали вертела головой, поглядывая и вперед, и по сторонам. «Мы прямо на базу? Я бы предложил завернуть в Кизил-Полван!» — сдержанно проговорил Юсупов. «Мой родной кишлак! Увидите здешнюю натуру!» «Давай!» — согласилась и Исаева, внимательно наблюдая за Умаром в зеркальце заднего вида. Парень глянул и затвердел лицом. — Давно там не был. — Больше года, — разлепил губы водитель. — В Кизил-Палване правит клан на Среддиновых. Это знатный род, а главный в нем Каримака, сволочь та еще. — Знать? — хмуро спросил Ершов. — В СССР? Рустам невесело рассмеялся. — Здесь свои порядки, Григорий, — серьезно проговорил он. Снаружи советский глянец, а внутри частенько продолжают жить, как до революции. Всей разницей, что нынешние ханы и баи вешают на грудь звезды героев соцтруда, доносят красные книжечки депутатов. «Как одылов резко сказал Умар, сворачивая на проселок. «Карим Насреддинов — его верный опричник. У Карима меньше бойцов» чем у Ахмаджана. Не такие связи в Ташкенте и Москве, но каждый вассал мечтает стать сеньором. «Бойцы!» Григорий заметно напрягся. «Бойцы!» Хладнокровно кивнул Юсупов. «Аскеры!» накачанные дембеля!» «Бывшие милиционеры или уголовники!» «Опасный сброд!» «Подъезжаем!» Водитель кивнул за окно. «Там, в окружении молодых топольков...» Расплывалось серое типовое сооружение, приземистое, с полукруглым верхом, сложенное из железобетонных панелей и блоков. А рядом, на обширном дворе, прямо на асфальте, лежал хлопок прошлогоднего урожая. Гигантская усеченная пирамида из грязной ваты, разворошенная с краю, где копошились мужички в одних штанах да тюбетейках, набирая охапки белого золота. Исаева проводила глазами блестящие спины, коричневые от загара, и на миг ощутила себя незваной пришелицей, вторгшейся в чужую жизнь. Они тоже свои, упрямо мотнула она челкой, советские. Потянулась единственная улица кишлака, извилистая и пыльная. Ее замыкали два ряда неровных дувалов, сложенных из глины. На их неровных побеленных боках расплывались рыжие потеки. Порой дувалы прорезывались темными подворотнями долонами. Марина тихонько хмыкнула. Такое впечатление, будто смотришь клуб кинопутешествий. Она азартно крутила головой, и в памяти задерживались отдельные картинки, словно кадры, вырезанные из документального фильма. Вот крохотный базарчик с дырявыми навесами из брезента, плоховато удерживавшими тень. Возле зила автолавки приценивалась пара старушек в атласных туниках с платками, намотанными на головы и почему-то в галошах. Сурово насупленная малолетка вел ослика, нагруженного валежником и рубленными ветвями. Под сенью единственного дерева Застыли старцы-оксакалы в тюбетейках и стеганных халатах, высохшие словно мумии. Азия, а вот в глинобитной, припорошенной пылью стене, распахнулась узкая калитка, и передысаевой промелькнули покосившиеся сарайчики, крытые толем. На улицу пугливо выглянула молодая женщина в замасленном халате. Босая! Она держала на руках брыкавшегося голыша, а сбоку к ней жался малыш постарше в изгвазданной майке до да пупа. Со двора тянуло такой неприкрытой бедностью и бедой, что у уроситы мурашки пошли. «Это Зарина!» — негромко прокомментировал Юсупов, сводя брови. В позапрошлом году пережила выкидыш. Беременную ее послали собирать хлопок. «Освобожденная женщина Востока», — процедил Ершов. Тоскливый образ мелькнул и пропал, а Бобик выехал на круглую площадь, где под густыми чинарами ютилась чистенькая беленькая чайхана. Пара потных толстяков сидела за Дастарханом, уминая плов, жирными пальцами роясь в казане. Марину передернула. Развесистые деревья прикрывали собою арык, глубокую канаву с журчавшей водой. У мутного потока хватало сил вращать водяное колесо-чигирь, переливавшее влагу в ржавый жёлоб. Рядом, в уродливом одноэтажном здании, размещалась автостанция. Напротив тянулось длинное сооружение барачного типа Увешанная разномастными вывесками, там и милиция пристроилась, и кишлачный совет, и еще что-то официальное. Но Исаева не замечала убогого прибежища советской власти. Она разглядывала огромный дом, выстроенный на пригорке. Как феодальный замок он возвышался над кишлаком. Пышный дворец среди бедных хижин. Домина не прятался за дувалами, он нагло и кичливо выставлял на показ добротную крышу из рифленого железа, затейливые арки окон, галерею с резными колоннами, прятавшую в тень веранду Айван. Из-за высокой каменной ограды выхлестывали черешни и туи, украшая скромный быт председателя колхоза имени Карла Маркса. «Это там проживает гражданин Насреддинов?» — неласково усмехнулся Ершов. — Там набычился Умар. — Надо будет зайти к нему в гости, проведать трудягу. Уазик свернул в узкий переулочек, профорчал мимо обшарпанного ларька, где разливали керосин, и вскоре выкатился на ухабистую грунтовку, уводящую в предгорье Кураминского хребта. Дорога почтительно вильнула, обходя старый мазар, Могила, скромными взолей священное место. С обрушенным куполом гумбезом и перед бобиком стеклянно заблестел широкий, но мелкий ручей. Водную преграду машина отдалила сходу, подняв веера брызг, сверкающих на солнце. И тут же, словно вспугнутая птица из-за прибрежных кустов, выскочил худой, бледнокожий человек в одних штанах, рваных, из-за смальцованных, да и припустил бегом. — Это же Сунат! — заполошно воскликнул Рахимов. — Не может быть! — растерялся Умар. Но его нога будто сама вдавила педаль газа в пол. — Крикни ему! Беглец запетлял, изнемогая. И Рустам, быстро завертев ручку на дверце, опустил стекло. «Сунат — Сунат! — крикнул он неожиданно тонким голосом. «Это я, Рустам! Да стой же ты!» Суннат пошатнулся и упал в траву. омар резко затормозил нещадно пыля. И Рахимов выскочил из бобика. Юсупов с Ершовым кинулись за ним грузной трусцой. Марина, выйдя последней, лишь покачала головой. Беглеца отличала не просто худоба. Он был изможден, вызывая в памяти жуткие фото из лагерей смерти спавший живот, ребра наружу, костлявые руки. Запаленно дыша, Сунат лопотал на узбекском, а в черных глазах все еще мерцал тающий испуг. Хмурый умар помог ему встать на ноги. «Это Сунат Джураев!» Он хекнул прочищая горло, и постарался завершить фразу ровным голосом. «Мы с ним в одной восьмилетке учились», Он бежал из папского зимдана. Пап — райцентр в Наманганской области, центральная усадьба колхоза имени Ленина, председателем которого являлся Ахмаджан Адылов. Тюрьма у Адылова такая, как у ханов или эмиров была. — Что ты как переводчик прямо? — пробормотал Суннат, смущаясь своего вида. — У меня по-русскому всегда четверки и пятерки были. «И за что вас так?» — участливо спросила Исаева. Глаза Джураева забегали. «Не бойтесь», — проворковала девушка, успокаивающе, кладя руку ему на плечо, сухое и жилистое. «Это воины Адылова?» Суннат сокрушенно кивнул. «Адылов наш враг!» Ноздри Рустама гневливо раздулись. «Главное», — зловеще усмехнулся Ершов, — что мы его враги. Он этого не знает пока, но ничего, известим. Приличные встречи. Едемте с нами, Суннат, мягко сказала Марина. Укроем вас, подлечим, накормим. Только поймите правильно, отпустить вас мы сразу не можем. Нельзя, чтобы о нашей группе узнали. Поехали, Суннат. Умар выдал Джураеву тельняшку из своих запасов. Держи. Да не надо. Промямлил пленный. «Держи!» — настоял Юсупов. «Не выеживайся! Тут все свои! Наши!» «Опера, что ли?» — недоверчиво проговорил Суннат, натягивая тельник. «Бери выше!» — ухмыльнулся Рахимов с отчетливой гордостью. «Куда выше!» «Да я что!» — вздохнул Суннат, снякая. «Я ничего!» «Вымотался так, что...» «Только как же я с вами в одной машине? Вонять же буду!» А мы Марине апа пересадим вперед!» – рассмеялся Рустам. Залезай. Исаева послушалась и устроилась рядом с водителем, а мужчины стеснились на заднем сиденье. Юсупов выжидать не стал, сразу тронулся с места, набирая скорость. Двигатель обиженно заревел. Вы спрашивали Марине апа? громко сказал Суннат, привычно не договаривая. Я работала агрономом 2 года, пока В общем, не стал подписывать документы на большую партию хлопка. Тот был третисортным и даже хуже, но мне приказали оформить его как первый сорт, посулив большую премию. Я поднял шум, не продаюсь, мол, а о мошенничестве в область доложу. Он тяжко вздохнул, а губы дернулись в кривоватые усмешки. Дурак был, в намангане меня и повязали. Вернули в пап Бросили в Адыловскую каталажку. Ползимы там отсидел. Подкоп рыл ржавым китменем, хоть и без черенка, а все же. Как раз это и ночью бежал. Бегу и сам не знаю, куда. На пару минут повисло молчание. Лишь мотор натруженно взрыкивал, одолевая подъем. Склоны до взгорья выгибались все круче, зарастая глянцевитой зеленью, а воздух яснел, оставляя мутноватую дымку низовьем. «Мы, в общем-то, как те разведчики в тылу врага», — серьезно проговорила Исаева, не оборачиваясь. «Пленных не берем, а свидетелей охранять, как-то, знаете, не досуг. В общем-то, лучше всего...» — затянула она, соображая. «Станете пятым!» «Да я только за!» Джураев потер ладони, успокаиваясь. «Хватит с меня!» «Натерпелся!» «Вот и отлично!» «Скажите, уговорили!» «Уболтали!» хохотнул Рустам. Полчаса поднимался Бобик в горы, петляя между скал и рощиц стлавшейся арчи, пока не прикатил к давно покинутому убежищу геологической партии. «Ничего особенного!» три щитовых домика балка сгрудились вокруг ржавой цистерны и покосившегося дощатого навеса а к крайнему балку сжался здоровенный сорокофутовый контейнер которым пользовались как складом юсупов загремел ключами отворяя завизжавшую стальную дверцу ага подкинули подарочки глухо донесся его довольный голос из глубин контейнера «Оружие, лекарства, одеяло. Ага, рация, консервы. Все здесь. Марина, что вам принести? Стечкин подойдет. А ПБ есть?» – оживилась девушка. «ПБ? Сейчас». «Несу». Умар вышел на свет и торжественно вручил Исаеву спецкобуру. «Пользуйтесь». «Спасибо», – улыбнулась Марина, вынимая «ПБ». Пистолет бесшумный. Он походил на Макаров, но чисто внешне. И глушитель тут разборный. Передняя насадка хранится в отдельном кармашке кобуры. Цепляется она быстро, и огонь по врагам рабочего класса. Правда, стрелять совсем уж без шума не выйдет. Бывает слышен лязг затвора, но это пустяки. Главное, что у ПБ баланс хороший даже с массивным глушаком. «Обживаемся, ребята!» отрывисто сказала Исаева, пристраивая кобуру под легкой курткой. «Разбираем подарочки. Гриша, налаживай связь. Умар, на твоей совести генератор. Тут бензиновый движок. Дизелек!» С готовностью откликнулся юсупов «Но справны, не заезжены. Действуй!» Марина обвела взглядом дальние заснеженные горы и долину, что крылась в падымке испарений, как восточная красавица за вуалью. Завтра в рейд. Вечер того же дня. Москва. Старая площадь. Выслушав четкий доклад начальника оперативного отдела, Пельше успокоился и даже подобрел. С такими кадрами не бывает проблем, только задачи. Благодушествуя, председатель КПК спустился в цыковский буфет подкрепиться. Полчаса у него точно есть. «Сделайте мне, пожалуйста...» Пару бутербродиков с павесной икрой и... Это что за рыбка? Севрюга горячего копчения. Прощебетала миловидная буфетчица. Вот и с нею тоже. посчитать еще кофе с молоком. И... кекс свежий? Свежайший, Арвид Янович. И его. Сколько с меня? С вас 87 копеек. Отдав рубль и собрав по монетке сдачу дачу, Пельше уединился за столиком в углу, сдвинутым к мощной квадратной колонне. Он любил такие вот краткие моменты покоя, когда удавалось на время сойти с дистанции, отдышаться в перерывчике, собираясь силами и мыслями. До условленного часа оставалось семь минут, когда Арвид Янович неторопливо поднялся на запретный пятый этаж. Он сам продемонстрировал недреманным стражам служебное удостоверение Особый штамп стоит, доступ разрешен. «Мне назначено», — сухо обронил председатель КПК. Офицер охраны дал добро, и пельше бочком скользнул за створку высоких дверей 506-го кабинета, обширной Зальцы метров 300 площадью, и огромный ее стол-аэродром для совещаний, и прочую мебель, двери, И даже рамы с подоконниками смастерили из светлого ореха, словно в противовес сталинским вкусам. Вождь предпочитал дерево благородных темных тонов. Арвид Янович поежился и вздохнул. Как будто по давнему обычаю он скосил глаза налево, где, задернутая плотными шторками, во всю стену висела панель с десятками карт, свернутых в рулоны. Еще каких-то 30 лет назад тут раскручивались пятикилометровки. Карта масштаба один к полумиллиона. Исчерканные синими и красными линиями фронтов, а нынче все магистрали рисуют, до да города новые. Мир, нескромно распахнутая дверь в комнату отдыха, подпускала взгляд к трюмам, у которого стригли и брили гинсеков начиная с Иосифа Виссарионовича. Отразившись в зеркале, показался Брежнев в отлично сшитом костюме, как всегда вальяжный, а нынче еще и подтянутый. «Арвид Янович, здравствуйте!» В глазах у генерального под тяжелыми набрякшими веками искрили веселенькие огонечки. «Чем порадуете?» «Делом по объекту Настромо» «Занимается Бруно Хинкес», — внушительно начал Пельше. «А он точно наш?» — хмыкнул Леонид Ильич. Председатель КПК не сразу понял, но насчет два его восковые, как будто неживые губы, изломились улыбкой. «Бруно Эстонец, человек проверенный и не раз, едва ли не лучший из моих оперативников». Ему удалось выяснить, что поисками на Страмо занимается спецгруппа КГБ во главе с Борисом Ивановым и другим доверенным лицом Андропова Игорем Синицыным. Есть основания полагать, что к работе спецгруппы привлекается Питовранов. Что важно, Хинкес выявил зону поисков. Это город Первомайск в Николаевской области. «Знакомое место», — оживился хозяин кабинета. «Что еще новенького?» но «Ностромо» — всего лишь кодовое название операции. Самого предиктора зовут Михой. «Миха?» Мохнатые брови генсека полезли вверх. «Мишка, что ли?» «Вообще-то Миха — это еврейское имя. Что-то вроде посланника божьего. Но возможны варианты». «Да, и самое важное. В конце месяца в Первомайск на усиление поисковой группы перебросят бригаду специалистов. Хинкис — один из них». «Отлично!» — хлопнул ладоши Брежнев. «Отлично! Продолжайте в том же духе, Арвид Янович».